Глава тридцатая. Рада. Боль накатывала волнами. Сначала как прилив, теплая, но глухая внизу живота, а потом сжимала меня в кулак, не оставляя ни воздуха в легких, ни мыслей в голове. Я лежала на боку, подтянув, насколько позволял живот ноги, и старалась дышать так, как учили в роликах про осознанные роды. Получалось с переменным успехом. Все в порядке повторял Константин, и я бы даже ему поверила, если бы в промежутках между схватками не хотелось выцарапать кому-нибудь глаза. Предпочтительно Немирову, ведь именно он обронил шерстяное семя в благодатную почву. — Рада, ты молодец. Все идет по плану. — Если это план, — выдохнула я, — то явно с садистскими наклонностями. Ты молодец. — сказала Диана, сидевшая рядом и протиравшая мне лоб влажной салфеткой. Словно я без нее недостаточно покрывалась то горячей, то холодной испаренный У нее дрожали руки. «Спасибо — Спасибо! Я прошипела сквозь зубы, не зная, за что именно меня хвалят. Я не думала, что будет все так быстро. Я читала... Тут мне пришлось замолчать. — Что первые роды могут длиться почти сутки. — Все индивидуально. — спокойно заметил Константин. — Я не хочу индивидуально, я хочу быстро и безболезненно! — отрезала я, снова задыхаясь от боли. — Где он? Где, черт возьми, Давид? Я цеплялась за подушку, за руку Дианы, царапала белые простыни. Казалось, что внутри меня все вывернется наизнанку. В какой-то момент я застонала и разрыдалась от бессилия. Слезы катились сами. От напряжения и злости на весь этот несправедливый мир. Он обещал, — прошептала я. Он едет, рада. Диана наклонилась ко мне ближе. Он несется сюда как сумасшедший, я в этом уверена. Не хочу огорчать будущую мамочку, но в момент родов волк не сможет присутствовать, — сообщил Константин, придерживая меня за руку и, кажется, считая пульс. Почему? — выдохнула я в ужасе. — Потому что я хоть и бессмертный, но конечностями дорожу. — Всеми, — сообщил он ровным тоном. — У меня нет нелюбимых или тех, какими бы пренебрегал. Шутка в исполнении вампира вызвала улыбку. — Тогда я постараюсь отыграться на Немереве максимально сильно, как только появится этот лугун. Он же успеет приехать? — спросила я с надеждой. — Успеет, — подтвердил Константин и взглянул в окно. Я удалюсь на пару минут. Дам твоему волку прийти в себя. Не волнуйся, я буду рядом. Вампир растворился в воздухе, и почти сразу распахнулась дверь в палату. В нее ворвался Немиров, обдавая меня холодным воздухом. Его глаза метались, как у зверя, которому удалось вырваться из клетки. Рррада! проурчал он, рухнув у кровати на колени и беря меня за руку. — Я ненавижу тебя, не миров Прохрипела я с облегчением сквозь очередную волну схватки. — Я здесь. Я успел с тобой. Я же успел! — он осмотрелся. — Только не говори, что ты ищешь ребенка. Он еще во мне. Господи, как ты меня сейчас бесишь! — прошипела я. Боль отступала, как и моя ненависть к оборотню. — Держи руку и не вздумай отойти. — Буду рядом как и обещал. — Мы будем вместе, — сказал он с расстановкой. — Теперь я хочу, чтобы ты шел рожать один. и стиснула его пальцы в своей ладони почти до хруста. До хруста моих пальцев. Вряд ли оборотень что-то почувствовал. Он даже не поморщился, только гладил меня по волосам, прижимался лбом к моему лбу и шептал какие-то слова о том, какая я сильная, как он гордится, как любит. Когда очередная схватка чуть отпустила, я открыла глаза. Давид был близко, и на его щеках блестели слезы. — Ты плачешь? — спросила я. — Нет, — соврал он. — Просто глаза режут От солнца. Яркое солнце. Я усмехнулась сквозь слезы и потянулась к нему. — Тогда терпи. Это только начало. Я посмотрела на притихшую в углу Диану, на Альфу, что не смел переступить порог комнаты, но не уходил. «Я могу прямо сейчас пообещать тебе, что больше никогда, никогда не буду заниматься с тобой сексом. Не знаю, как ты будешь обходиться, но я куплю себе резинового друга». «Добро», усмехнулся он, ладонью стирая влагу со своего лица. «Я приобрету искусственную подругу. Пусть они там сами без нас трехаются, а мы будем заниматься волчонком». «Ребенком!» — прорычала я. — Ребенком миров, не хочу ничего слышать про волчат, ясно? — Как скажешь, моя королева. Я чуть поменяла позу, переворачиваясь на спину и едва справляясь с накатившей злостью. — Хватит со мной соглашаться, я злюсь. — Если я перестану соглашаться, то ты будешь злиться еще больше, — спокойно заметил Давид. — Прекрати быть логичным. Я не выношу логичных мужчин, особенно в такой момент. Я застонала, перекатываясь на бок. «Почему я не могу просто вырубиться и проснуться уже с ребенком на руках?» «Могу укусить», — предложил он. «Новая боль отвлечет». Я вскинула на него шарошенный взгляд. Диана выдохнула какое-то ругательство, судя по интонации, и вышла из палаты, покачивая головой. «Только попробуй», — прошипела я. «Я укушу в ответ. И, поверь, я найду очень нежное и важное для тебя место». «Подозреваю, ты уже точно знаешь его координаты», — хмыкнул он. «Не сомневайся!» Он не ответил, улыбнулся, снова поцеловал мою ладонь. Руки тряслись, губы дрожали, но рядом с Немировым страх был другим. Не уходил, становился тише. «Я правда тебя бешу?» — спросил он серьезно. Я посмотрела на него, не сразу найдя, что сказать. «Как никто другой!» и как никто другой нужен. Вот и разбирайся теперь, как нам с этим жить. Роды. Это, черт возьми, не марафон под палящим солнцем и даже не эпиляция. Это сатанинская смесь всех вышеуказанных дисциплин. Только с одним маленьким нюансом. Ты не можешь остановить процесс, и в голове пульсирует только желание, быстрее бы все закончилось. Я думала, что уже испытала все. Но нет. Боль поднялась на новый уровень. Если раньше схватки были как злой укус осы, то теперь это была бешеная гремучая змея, кусающая изнутри и просписанию. «Давид!» — прошипела я, хватая за его руку. «Если ты когда-нибудь в жизни еще раз назовешь это чудом, я... я...» Я не смогла придумать достойную кару и зарычала от отчаяния. Он молчал. Умница, уже научен. Только крепче сжал мою ладонь, и я не знала то ли убить его, то ли повесить медаль за храбрость. — Ты справляешься, — хрипло сказал он. — Я не справляюсь и разваливаюсь. — Но красиво, — добавил гад. Я застонала и закатила глаза так, что почти увидела свою душу, которая уже собиралась в рюкзак с вещами. Я устала, я домой. «Где этот чертов Константин? Почему я рожаю в компании эмоционально неуравновешенного оборотня?» «Константин!» — закричала я в потолок. «Все хорошо, сейчас позову», — начал Давид, но я вцепилась в его руку. «Ты никуда не пойдешь! Ты обещал быть рядом!» Он сел на край кровати, как верный страши, кивнул, будто я и он в здравом уме. «Сомневаюсь». Лицо оборотнее привычно бесстрашное, острое, как лезвие, теперь было бледным, чуть влажным от поты и растерянным. А в глазах, в этих волчьих, обычно опасных и внимательных глазах бушевал ураган. Он был в ужасе. Нет, не в том истерическом, паническом, как у меня, а в более опасной, глубинной форме, когда тебя рвет изнутри, но ты держишься, потому что, знаешь, у тебя нет права на слабость. Он хотел все контролировать, как всегда. Хотел, чтобы боль прошла, чтобы схватки прекратились, чтобы я перестала стонать и шипеть на него, чтобы весь этот чертовски страшный процесс внезапно сменился счастливым кадром с малышом в пеленке и спокойной мамой на белой подушке. Но не мог. Он ничего не мог. И я ничего не могла. И это жгло его сильнее любых ран, Я знала это, чувствовала его эмоции, как свои. Я видела, как в нем борются человек и волк. Первый хотел обнять, защитить, вытереть мне лоб от капель пота и сказать что-то глупое, но доброе. Второй метался, как дикий зверь в клетке, хотел выйти, рвать стены, утащить меня в безопасное место. И все же его глаза были влажными. И это не от света, не от пыли. — Давид Романович Немиров сидел рядом со мной и чертовски боялся. За меня. За нас. За волчонка. — Пора, сообщил Константин, появившись в дверях палаты. Он не спешил входить, наблюдал за Немировым. — Ты понимаешь, что не можешь остаться. Тело моего оборотня пошло дружью. Человеческое лицо стало покрываться рябью, и я могла рассмотреть звериный облик. «Прекрати!» — ревкнула я от боли. «Немиров, давай без вот этих ваших истерик. Выходи!» Я даже рукой махнула на дверь. «Девочка права», — согласился Константин. «Чем больше ты тратишь нашего времени, тем больше рады испытывает боль». Немиров не двигался, сильнее сжимая мою ладонь. «Я ведь могу перенести тебя, но у тебя минута, чтобы решить, хочешь ли ты остаться рядом со своей парой?» Но быть за дверью. Или же совершишь двухчасовую прогулку по тайге. Вампир поставил ультиматум. Останусь, — прохрипел он. Давид медленно поднялся. Его пальцы, до этого крепко сжавшие мою руку, неохотно разжались. Плечи дрожали. Он не смотрел ни на меня, ни на Константина, ни на Диану, стоявшую в тени коридора. Он смотрел в пол, будто шел на казнь а потом на меня. В этих глазах была такая беззащитность, что я едва не взвыла от боли. Не физической, а другой, звериной, рвущей грудную клетку изнутри. Он шагнул к двери, но перед порогом остановился и резко обернулся. Подошел вплотную, опустился на колени и прижался лбом к моему. — Я рядом, — выдохнул он. — Уходи уже, — прошипела я, не в силах больше слушать его голос. Я знала, если он останется еще хоть на секунду, я сломаюсь. Он встал, не сказал ни слова и вышел. Дверь мягко, почти беззвучно закрылась за его спиной, а я осталась. Давид. Снаружи воздух был другим, слишком холодным, слишком настоящим. Я прижался лбом к двери, так я мог услышать ее дыхание. Крик, стон, любое проявление жизни. Но все, что слышал несколько минут — тишина. Глухая, давящая. Она как будто издевалась надо мной. не звук собственного сердца. «Все будет хорошо», — Альфа ободряюще жил мое плечо. Он не отходил, стоял рядом на случай, если если слечу катушек я захочу вернуться. Я чувствовал ее боль. Не в переносном смысле чувствовал физически. Где-то внутри меня натягивались жилы, сжималось сердце, рвались мышцы. Волк метался под кожей, скребся, выл, пытался вырваться наружу. — Ты же должен быть рядом, она твоя, она наша, — подсказывал он сквозь рычание. Я сжал кулаки, да чуть отрезвляющей боли впился когтями в ладони, закрыл глаза я должен был выйти чтобы не навредить должен я не знал сколько прошло времени минуты часы вечность каждая а из за двери вонзалась прямо в грудную клетку и мешала дышать когда я услышал новый голосок не рады не тихие советы константина а другой отчетливый пронзительный истерически громкий я замер Казалось, земля перестала вращаться. Я замер. Крик. Пронзительный, беззащитный, живой. Разорвал все внутри. Как будто с меня содрали кожу и на эту рану плеснули кипяток. Я вцепился в дверной косяк. Наш волчонок. Ребенок, тот, кого я ждал, боялся, любил, даже не увидев. Все, что было — боль, паника, бессилие, ярость — Смыла этим звуком. Он был как сигнал. Ты стал отцом. Она справилась. Прошептал я. Не знаю, себе, сестре или Альфе. Лео кивнул. Тихо, уважительно. Даже волк в нем притих. Я не помнил, как открылась дверь. Просто увидел Константина, как всегда, спокойного и собранного. Он кивнул и сделал шаг в сторону, переключаясь на уборку в палате. «Все хорошо», — сказал он, — «ты можешь войти». Я прошел мимо, словно во сне. На кровати лежала рада, бледная, с растрепанными волосами и тенью боли в глазах. А на ее груди крошечный комочек в белоснежной пеленке. Он двигался, дышал, забавно кряхтел и пах любовью. Он жил. Мое сердце в очередной раз сделало сальто за ребрами. Я сделал шаг еще один, встал рядом с кроватью, медленно опускаясь на колени. Можно, прошептал я. Рада кивнула, без слов. В ее глазах было столько всего: усталость, победа, любовь, нежность и что-то дикое, животное. Она была прекрасна. Я протянул руку. Осторожно, как будто прикасаясь к пламени. Провел пальцем по крошечному лобику. Потом коснулся щеки. Он был теплый. Такой крошечный. Такой настоящий. Он настоящий? Спросил я глупо. Рада опустила колкость, которая так и просилась в ответ на мой вопрос. Усмехнулась и кивнула. Он, повторила она. У нас сын но очень скрытный, судя по тому, как не спешил показываться на УЗИ. «Добро пожаловать, Немиров-младший!» – прошептал я. «Мы справились». Рада посмотрела на меня сукоризной. «Я справилась! Это я корчилась от боли и истекала кровью!» Я усмехнулся сквозь слезы. «Да, ты...» Наклонился, поцеловал ее в лоб, а потом ребенка. Сейчас не существовало ничего, кроме этих двоих, рады крошечного волчонка, свернувшегося на ее груди. Он издал еще один звук, что-то среднее между писком и ворчанием. Мой волк взвыл внутри от счастья, от страха, от чего-то древнего, первобытного, чего я раньше не знал. Тело знало, что делать, инстинкты нашептывали, что в жизни нет никого важнее моей пары и волчонка. Хотелось кричать от любви, которая мгновенно и без права на торг наполнила сердце. Грудь разрывала гордость. Страх, как защитить, как быть достойным. Маленькие пальчики сжались в кулачки, личико скуксилось, и мы вновь услышали голосок. У нашего сына есть имя, прошептал я, не отрывая взгляда от волчонка. За время беременности мы несколько раз возвращались к вопросу имени, но так и не сошлись во мнении. Рада слегка прищурилась, будто вспоминала. Или проверяла, готов ли я. «Хотела, чтобы ты выбрал», — ответила она усталым, хриплым голосом. «Радомир», — сказал я после короткой паузы. «Мне всегда нравилось это имя, и в нем частица тебя и меня». «Радомир Давидович Немиров», — повторила Рада. «Звучит внушительно и как-то безжалостно для окружающих. Представь, если он будет врачом или учителем, или кем-то важным». Малыш сдала звук, подтверждая, что не против моего решения. «Видишь, одобрили», — улыбнулся я. И тут же сник, потому что нахлынуло. «Все одновременно». Осознание, что я теперь отец, что передо мной сын, что рада подарила мне семью, что я не знаю, как жить с этим, как и не знал, когда встретил пару. Спасибо, выдохнул я. За него, за себя, за нас. Считай, ты мне теперь должен, пробормотала она, зевая, и не один раз с огромными процентами. Я засмеялся. «Тихо, чтобы не разбудить ребенка. И чтобы не расплакаться, совершенно не по-мужски. Люблю тебя», — сказал я так просто, будто говорил это каждый день, а потом повторил чуть тише. И его тоже. Рада улыбнулась сквозь усталость. «Тогда садись рядом, папаша. Он твой не меньше, чем мой». Я осторожно опустился на край кровати. Я не мог отвести глаз от маленького существа, так мирно посапывающего упары на груди. Его дыхание оказалось мне самым важным звуком в мире. Скрипнула дверь. Рада подняла голову, улыбнулась шире. Я обернулся и увидел Диану, за спиной которой стоял лево. Диана осторожно заглянула внутрь. «Можно — Можно? — прошептала почти неслышно. — Конечно. Диана вошла первая. Глаза ее блестели от слез, и на лице сияла такая улыбка, словно она сама только что стала матерью. Надеюсь, и она когда-то сможет обрести смысл жизни. Лео следовало за ней почти беззвучно. «Поздравляю вас», — сказала Диана, склоняясь и рассматривая лицо волчонка. «Он просто невероятный». Лео коротко кивнул, глядя на меня. «Поздравляю». — Терпение тебе, отец! — я усмехнулся, не отводя глаз от волчонка. — Я готов ко всему. Не признавать же, что у меня дрожат поджилки, как у глупого пацана, который впервые решился ухватить девушку за грудь. — Это тебе сейчас так кажется! — тихо заметил он, но без упрека. Приблизился к Радомиру и внимательно посмотрел. — Сильный волк! Сразу видно! Диана осторожно дотронулась до ручки младенца, улыбаясь и смахивая слезы. — Здравствуй, маленький. Добро пожаловать в нашу безумную семью.